425 сентября 29. -е. Блуждающие души, так называем их, не знающих путь свой. Но вы знаете. И знаете, куда идти, и потому блуждание не ваш путь. Идите к самому Владыке. Много препятствий встанет на вашем пути, и первое из них страх. Качество без страши надо приобрести. Без него не продвинуться и не дойти, ибо много ужасных лещин преградит путь. Тёмные действуют страхаванием, когда видят, что жертва не преодолела страха в себе. Они мыслью нашлют самые устрашающие, самые беспокойные, но нет ничего страшнее страха. Рассмотрим явление страха. то, что осуждено, не именовать. Боится человек или нет, но чьи суждённые испытания надо идти. Но страх пожирает энергию духа, страх тушит огни и делает человека беспомощной игрушкой в руках тёмных сил. Человек, обуянный страхом, пустая оболочка и флюгер для тёмных воздействий. Он беззащитен. Но бессмысленен страх, ибо нет в нём ни одного положительного свойства и не нужен он в жизни. Поэтому боритесь с этим досадным явлением. Несокрушим дух и бессмертен ничто не может уничтожить его. Стольких явлений боялись, и все они мимо прошли, не скрушив вас. Нет ничего во вселенной, что бы могло уничтожить дух человека. Силу свою осознайте и не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Страх есть иллюзия слабого духа. Если придётся через что-то пройти, даже опасное или неприятное, смело идите, но страха не имейте. Страх не поможет вам ни в чём. Только сил нужных лишит. выдержите испытание не теряя достоинства духа все страхи обычно остаются несостоятельными и того ж чего боится человек с ним не случается вовсе не страшно ничто когда с иерархией света и близко учитель мужество духа соберите и силу найдите бесстрашно взглянуть жизнь в лицо простой воин идя в бой и знает что может потерять всё И само жизнь всё же идёт, и в ожидании бои не счастным себя не считает, но идёт, смеётся и облика человеческого не теряет. Но лицом к лицу встречает опасность герой. Героями будь вы, знающие учителя света, и бесстрашно идите, идите через жизнь, ибо нужно пройти, чтобы сражаться с тьмою, всё преодолеть. И духом не пасть